В древней мифологии химерами называли чудовищ с частями тела, заимствованными у разных животных. Порождение Тифона и Ехидны, придуманное древними греками, имело голову и шею льва, туловище козла и хвост дракона. В мифологии других народов химеры могли иметь какие-нибудь человеческие части тела, как, например, египетский сфинкс с телом льва, крыльями птицы и головой женщины. Но современные химеры Люди с двойным набором хромосом стали известной науке совсем недавно. Женщина, которая нуждалась в пересадке почки, сделала анализы двум своим детям, рассматривая их в качестве потенциальных доноров и выяснила, что ни у одного из них нет ее ДНК. Ей заявили, что дети не ее и потребовали предъявить доказательства того, что она действительно дала им жизнь. Последовал судебный процесс. После долгих исследований врачи выяснили, что в ее яичниках содержались две различных цепочки ДНК. В коже живота обнаружили ДНК, аналогичную той, что была у ее детей. А в коже плеч ее не было. Женщина представляла собой эдакую хромосомную мозаику. Оказалось, что изначально в матке ее матери разбивались двуяйцевые близнецы, но затем эмбрион ее сестры растворился в ее эмбрионе. Поэтому, родившись на свет, Она в буквальном смысле стала одновременно и собой, и своей сестрой-близняшкой. С тех пор науке стало известно о более чем 50 случаев химер. Ученые теперь подозревали, что химеризм не такое уж редкое явление, как полагали они прежде. Поэтому вполне могло оказаться, что химерой был и отец Лизнь. Но для того, чтобы выяснить это, нужно было взять образцы тканей из всех его органов, причем желательно с нескольких сторон каждого органа. Именно по этой причине доктор Робертс не мог сделать требующиеся заборы прямо здесь, у могилы. Было необходимо вести тело в больницу. Доктор Робертс поднял крышку гроба и обратил скорбный взгляд на семейство покойного. — Не соблаговолит ли кто-нибудь из вас произвести опознание тела? — осведомился он с ледяной вежливостью могильщика. Я произведу, — вызвался Том, обошел могилу и заглянул в гроб. Отец, как ему показалось, почти не изменился. Разве что кожа его стала темно-серой, а конечности, особенно ноги, словно бы усохли и съежились. Официальным тоном патолога патологоанатом спросил. «Вы подтверждаете, что это ваш отец, Джон Джи Веллер?» «Да, это он». «На этом все. Благодарю вас». «Послушайте, доктор Робертс, я понимаю, что вы должны действовать в соответствии с определенными правилами, но все же хочу попросить вас, не могли бы вы произвести забор тканей прямо здесь? Маме будет крайне тяжело снова приезжать сюда, чтобы хоронить отца еще раз. — Извините, — ответил Марти Робертс, но мои действия определяются федеральным законом, в который я не могу вносить поправки. В соответствии с ним я обязан отвезти тело в лабораторию. — А может, хотя бы один раз вы сделаете исключение? — Хотел бы, да не могу. Простите. Том кивнул, и вернулся к матери и сестре. «О чем вы там говорили?» спросила Эмили. «Да так», — задал ему пару вопросов. Том оглянулся и увидел, что доктор Робертс склонился над грубом так низко, что наполовину скрылся в нем. Внезапно патологоанатом выпрямился, подошел к Тому и начал шептать ему на ухо, тихо, чтобы никто не слышал. «Мистер Веллер, возможно, нам действительно стоит поберечь нервы ваших близких. Только с условием что все останется между нами. — Разумеется, так и вы. — Да, мы все сделаем здесь. Это займет совсем немного времени. Позвольте, я только возьму свои инструменты. Он поспешил к стоявшему неподалеку фургончику. Эмили снова прикусила губу. Что он собрался делать? Я попросил его произвести все необходимые действия прямо здесь, мама. И он согласился. — Спасибо, дорогой. Она с благодарностью поцеловала сына в щеку. Он сделает здесь все, что необходимо было сделать в больнице? Нет, но этого будет достаточно, чтобы ответить на твои вопросы».